Можно вспомнить и многократно воспетый в прессе молниеносный захват с поличным итальянских валютчиков, которые поставляли в нашу страну из Италии фальшивые доллары. Они намеревались запустить на наш рынок около 11 млн долларов и их московских пособников. Операция у гостиницы Ленинградская, проведённая 6 декабря 92 года, разрабатывалась совместно со спецслужбами зарубежных стран. и представляла собой конечный этап мероприятий по выявлению и нейтрализации фальшивомонетчиков. Группа захвата до последнего момента не имела точной информации о количестве преступников, об их вооружении и так далее. Поэтому была спланирована базовая ситуация, от которой впоследствии и отталкивались спецназовцы. За каждой молниеносной операцией стоит скрупулёзная, долгая нудная подготовка, учебная и боевая, когда просчитывается каждый шаг. Была создана группа захвата из 10 человек, работавшая с автобуса в целях маскировки и достижения эффекта внезапности, и две группы прикрытия. Одна окружила и полностью блокировала район, другая работала с другого автотранспорта во взаимодействии с группой захвата. Между группами постоянно поддерживалась связь. Было принято решение не дать задерживаемым войти в гостинец. Их взяли прямо при выходе из автомобиля. Через 5-6 секунд они уже лежали на земле и оказались в наручниках, доллары были у них в руках. Произошёл только один выстрел, когда при обыске случайно сработал спусковой механизм пистолета, и офицер Вимпела получил пулевое ранение. Арестованный итальянский мафиози через следователя передал раненому в госпиталь письмо. Уважаемый господин, надеюсь, когда вы узнаете, кто написал эти строки, вы не разорвёте это послание. Вчера я узнал, что вы были ранены во время нашего ареста. Я не знаю, кто мог оценить жизнь дешевле денег, но я думаю, что это ненормальный человек. Этими строками я не хочу оправдывать то, что было сделано по отношению к вам. Мне хотелось бы просить у вас покорнейшее прощение и выразить вам свое уважение и почтение. В надежде встретить вас и пожелать вам здоровья и всего самого лучшего. 17-12-92 года, Москва, Джованни М. В 1993 году сотрудники Вымпела сумели предотвратить попытку вывоза радиоактивных материалов из-под Екатеринбурга. Блистяще провели операцию по фальшивым авизо, не дав преступникам получить более миллиарда рублей. Неоднократно участвовали в операциях по освобождению заложников, выполняли задания в горячих точках СНГ. Освоить новый участок работы профессионалам такого класса не составляло труда. Однако слишком серьёзным оказался психологический аспект. Вимпел, спецподразделение предназначавшиеся для действий за рубежом, но не на территории своей родины. И поэтому офицеры тяжело переживали необходимость участия в событиях в Баку, Вильнюсе, Тбилиси и других горячих точках. Будучи людьми военными, они прекрасно знали, что приказы не обсуждаются. Но будучи вимпиловцами, они также прекрасно знали, что главный критерий при выполнении задач наименьшие потери. Забота о жизни мирных граждан, их безопасности, уважение их прав и их свобод. В октябре 1993 года Вымпел получил приказ о взятии Белого дома. Точно такой же приказ был получен и в августе 1991-го, но тогда Леонид Шабаршин, возглавлявший ПГУ, дал возможность тянуть время и не включаться в сомнительную операцию. Вымпел тогда на штурм не пошел. Не пошел он на штурм и в этот раз. На БТР отправились в разведку. Тогда был убит снайпером офицер Геннадий Сергеев. После этой разведки решили выдвинуться к Белому дому без применения оружия. Вымпел не мог превратить в бойню поставленную перед ним задачу освобождения Белого дома, но он выполнил приказ. Вымпеловцы освободили горящее здание, просто выведя из него людей. Вымпелу не простили такого поведения. потянулись недели томительной неясности. Руководство спецподразделения, чтобы как-то упредить ситуацию, попыталось вынести свои предложения о создании на его базе федерального учебного центра для обкатки оперативных работников внешней разведки спецназа, которые и до этого стажировались на объектах отряда